Глава 3. Фрагмент 24. Каким образом ты хочешь уничтожить бардак? Самат округлил свои небольшие глаза. Вогам его не возьмешь, сразу говорю. Да и расстояние, а ближе нам не подобраться. Шоколадки продемонстрировали и демонстрируют до сих пор. Бей с СВД, она бог бардака пробивает. Даже загореться может, если куда надо стрельнуть. Вовка нахмурился и спросил: "Куда надо это куда?" «Не знаю», — отмахнулся татарин. «Мне что, схема устройства БРДМ на камне наскрести?» «Так не знаю я, как он устроен. Пока мы тут языками чешем, они всех ящеров перебьют и за нас возьмутся». Вовка впервые решился выглянуть и, спрятавшись обратно, качнул головой. «Уже перебили. Добивают. Сейчас нам будет плохо, если ничего не предпринять». «Кто-нибудь меня слышит?» Младший Рос облегченно выдохнул и тут же взял в руку рацию. Ответил, «Слышу тебя, Джи, где пропадал?» «Да там же сижу, как и обговаривали! Просто рацию на камень уронил! Выпала, сучка, из кармана, да развалилась! Починил по-быстрому соплями и за «Русский метод применила, она заработала!» «Указания будут какие?» «Если что-то способен изменить в происходящем, то предлагай!» Тут же ответил Вовка. «Только сразу предупреждаю, ересь, не имеющую права на жизнь, даже не озвучивай!» «Две группы продвигаются к неграм», — вклинился в переговоры Анатоль. «Минуты, они будут трупами. Негры, а не группы». «Ну, «Так сделайте что-нибудь», — рыкнул Самат. «Вы пулеметчики на господствующей высоте или сопляжуй недоделанные? У нас сверхпреимущество позиционное, или вы не в курсе?» «Принято», — радостно ответил Анатоль. «Выполняем». Два пулемета почти синхронно начали стрелять. Следом за ними ударила СВД — Вовка только порадовался, жив Кафут. Потерь нет, и это хорошо. Если еще Джи порадует, так вообще славно будет. Пулеметы поработали недолго, злой КПВТ заставил их заткнуться, а стрелков спрятаться от греха подальше. Джи, находящийся на противоположной почти отвесной стороне склона, ущелье, доложил. Троих Анатолия Рыжий наглухо уложили, но и им досталось. Вроде живы. Негров пока решили не трогать, отступили. но это пока. Кафут молодец, двоих за это время снял и одного хорошо подранил, но его свои успели в безопасную зону утащить. У меня идея возникла. Я почти над бардаком нахожусь, потому что скала тут ответная можно сказать. Все как на ладони вижу. Могу попытаться взрывчатку прямо на бардак забросить. Даже если рядом упадет, то все равно не поздоровится. Разнесет. Вовка не сильно выглянул. так, чтобы видеть позицию Джи, но при этом остаться незамеченным для тех, кто внизу. Убедившись, что идея корейца имеет право на жизнь, рискнул привстать сильнее и посмотреть на колонну. Увиденное обрадовало. С того места, где должен находиться Джи, БРДМ можно даже гранатами забросать, если хорошей меткостью и силой броска обладаешь. Насчет «прямо над ним» он, конечно, преувеличил. «Взрывай бардак, Джи», — дал добро Вовка. «Мы все надеемся на тебя». Прошла минута, долгая как час. За ней потянулась вторая. Самат, вздрагивающий от каждого выстрела, не стерпел и спросил в эфир. «Все целы?» — ответил Анатоль. «Мы с Рыжим пока да, хоть и роженом осколками от камней неслабо рассекло. Бардак его чертов пулемет совсем немного промазали. По копченым тоже поливали, но они будто в камне вросли. Не достанешь, пока на ту же высоту не поднимешься». Негры живы, потому что у противника подствольников нет. Или они их использовать по назначению не умеют. Вот блин. Опять лезут к неграм, а нам даже высовываться нет смысла. В бардаке только и ждут, чтобы прицельным огнем дать. Второго такого шанса у нас, самат, нет. Надежда на Джи. «Я ее не упустил», — радостно пискнул кореец. «Взрывчатки у меня немного было, и отправил ее все разом. Ждите, сейчас бахнет». Вовка купил не так много пластита четыре, брал из расчета по килограммовому брикету на каждого. Джи были выделены два, потому что плюсы его позиции учитывались изначально. Только немного с другой целью. В критическом случае он подорвет скалу. Вышло иначе. Усам Фасхун сидел у борта БРДМ с безопасной стороны и думал, как выкурить Михаила Росса из укрытия без потерь. Потеряв 25 бойцов, у сам был осторожен. Лучшая тактика в данный момент – ждать. Росс и его бойцы облажались. оружие способного уничтожить БРДМ, у них точно нет. Сейчас бой идет по другим правилам. Кто не выдержит первым, тот первым и умрет. Много лет находится Усам Фасхун в этом мире, и чувство на опасность выработал феноменальное. Иначе бы не выжил. В этот раз оно не подвело. Показалось, что его пытается накрыть что-то большое и опасное, похожее на дракона. Так сработало подсознание. Усам, прогнав на вождение, посмотрел наверх и увидел летящий со стороны почти отвесных скал небольшой камень. Тело сработало раньше, чем отдал приказ мозг. Рывок, несколько прыжков по камням, снова рывок и почти удачное падение рядом с крупным валуном. Хлопнуло так, что из Усама мигом вытряхнуло весь дух. В сознании остаться у него не получилось. Но перед тем, как отключиться, он все-таки успел вспомнить Михаила Росса добрым словом. «Спасибо, Джи!» – поблагодарил Вовка, увидев, как БРДМ разворотило взрывом. То ли удача кореец помогла, то ли бросок был хорошим. Взрывчатка не долетела до машины около метра и разорвалась прямо над ней. Всем бойцам, находившимся рядом и в машине, не повезло. Приняли смерть. Только один оказался удачливым. Зачем-то посмотрел наверх сразу же после броска Джи. Увидел взрывоопасный подарок, рванул к крупному камню и спрятался в последний момент. Шансы на выживание, впрочем, у него минимальные, слишком мало успел отбежать. Стоящая рядом с БРДМ Шишига тоже не осталась целой. Кабина ударной волной так смяла, что, будь в ней кто-то, пришлось бы долго расплющенное мясо из щелей выковыривать. Пулеметы заработали друг за дружкой. Короткими очередями, экономя боеприпасы, с трехсекундным интервалом начала бить винтовка Кафута. Даже Джи начал постреливать из автомата, но осторожно, не желая быть обнаруженным и подстреленным. Враг, лишившись крупнокалиберной поддержки техники, совсем приуныл. Занял круговую оборону вокруг уцелевшего транспорта и, кажется, начал планировать отступление. Первоначальный шок у него прошел, и действия начали приобретать слаженный характер. Все, кто смог выжить, далеко не безусые юнцы. Основу бойцов Усама Фасхуна составляют и наемники, прожившие в этом мире десять и более лет. Очередь прошила бок буханки. Вовка увидел это в прицел и заорал. «Суки! Убью! Не стрелять по машинам!» «Случайно вышло», — тут же повинился Анатоль. «И вообще они все за технику укрылись. Как нам их оттуда выкуривать прикажешь?» «Джи, ты чего не стреляешь?» «Заметили меня», — ответил кореец. «И ранили, суки!» Я минус. Этот сука, что от бардака перед взрывом отпрыгнул и заметил. Живучий тварь. Вот же сволочь, ключицу правую разнесло. Кровь остановить пытаюсь. Быстро гадина выливается. Первая кровь, пробормотал Вовка и занялся поисками джи. Нашелся кореец все там же на противоположном склоне. Отполз от края, с которого постреливал... привалился к спиной к небольшому камешку и пытается одной рукой оказать себе первую помощь. Как и когда ранили Джи, Вовка не увидел, но уже понял, что шансов на выживание у него нет. Слишком сильно зацепило, вся одежда в крови. Даже через оптику видна пульсациями выходящая из рваной раны кровь. Касательное ранение с деформацией пули в кости и последующим ее выходом в районе шеи. «Джи почти труп», — спокойно сообщил Вовка. «Загнется совсем скоро». Сама тут же достал бинокль и быстро отыскал раненого бойца. Секунд пять смотрел на него, а затем прекратил наблюдение. Молча взяв в руки АКМ, он продолжил постреливать в сторону колонны. Не с целью убить, а с целью дать понять, высовываться не стоит. Вовка тоже вернулся к прежней работе, ожиданию, когда кто-нибудь из бойцов у сам Фасхуна рискнет высунуться. Отряд, столь превосходящей численностью, можно считать разбитым. Осталось дело за малым.